Колесо Фортуны Фортуна, ты загадка. Кто ты во всей красе? Циркачка-акробатка или белка в колесе? Крутиться сколько можно. От нас на волосок, а ухватиться сложно за пальчик, за носок. Ты ускользаешь ловко, обертками шурша. Под ними что, плутовка? Темна твоя душа. Капризная девица, сбрось маску поскорей. Ты вечная царица слепых поводырей. Не повернуть, не скрою мне колесо твое. Погоня за тобою — не сладкое житье. От гонки не устану и не сойду с ума. Ловить тебя не стану, а справлюсь и сама.